Глава 9 «Если легион говорит, что мне что-то точно понравится, это значит совершенно обратное. Это самое нечто понравится моему подселенцу, но не мне. Так что не удивлюсь, если там посреди Центрального парка происходят какие-нибудь казни, а он только этому и радуется». «Нет, не казни печально ответил демон. «Но я бы на такое посмотрел». В нем я не сомневался. «Нас местоположением-то угадал. Иди к центру!» — указал направление легион. «Идем!» — позвал я за собой деда. «Куда?» — в недоумении спросил он. Дед был опытным экзорцистом и не раз принимал участие в закрытии выбросов, но такое он видел впервые. Со всех сторон разносились крики, вопли, звуки сражений, но ни один демон к нам не приближался. Деду было сложно осознать происходящее, а потому я вытянул руку и выпустил немного демонической энергии. Она расчистила путь впереди, и мы увидели надвигающегося на нас демона. «Ариэс!» — скомандовал я. Кот тут же бросился навстречу твари, вырастая на наших глазах. Еще не успев трансформироваться, он набросился на демона и вгрызся в его шею. «Можешь убить!» — отдал я мысленный приказ. Мне было бы выгоднее вырвать сердце демона самому, но при деде я этого делать не хотел. Хватит ему сегодня потрясений. Если он еще мою демоническую руку увидит, это будет совсем перебор». Хотя отец ее уже видел во время своего спасения, но больше он эту тему не поднимал. Наверняка подумал, что ему показалось, и лишь хотел верить в то, что показалось. «Этот кот!» — дед осторожно указал на Ареса, добивающего высокоуровневого демона. «Полуфамильяр, полудемон», — улыбнулся я. «Очень удобно». Мы пошли вперед. Я расчистил от дыма пространство в десяти метров вокруг нас. Этого было вполне достаточно, чтобы видеть, как мои демоны нападают на тех, кто вторгся в мир людей. «Поразительно», — прокомментировал дед, когда мы прошли мимо очередного демона, обратившегося кучкой праха. «Они убивают своих». «Не своих». Но это я пояснять деду не стал. Не стоит ему вдаваться в интриги, происходящие в мирах демонов. Незачем узнавать, что там сейчас идет активная борьба за власть, в которой принимает участие существо, сидящее в моей голове. «Саш, но почему ты показываешь это только мне?» продолжал меня заваливать вопросами дед. «Потому что ты и так расскажешь всем остальным в семье. К тебе прислушиваются». Пожал я плечами. Дед 40 лет был главой нашего рода. Во время его правления род процветал. Рождались сильные маги и даже бизнес был хороший. Но после смерти бабушки его сильно подкосило. Он уже не смог вести дела и передал главенство рода моему отцу. Тогда все пошло наперекосяк. На восстановление морального состояния деда ушли долгие годы. Потом он снова втянулся в жизнь семьи, стал давать советы. Да он и сейчас активно пытается это делать. И к его мнению прислушиваются все, даже я. А потому мне не нужно было убеждать всю семью в том, что я не опасен, Не попал под влияние демонов или еще чего хуже. Достаточно было показать это деду. «Саш, с этим даром мы сможем...» — заткнулся дед. «Мы сможем очистить этот мир, ты понимаешь?» Ох, сколько раз я уже слышал эту фразу. Все пророчат мне большое будущее, высокие ранги, героические поступки. «Я всего лишь хочу спасти свою семью», — ответил я деду. Он открыл рот, чтобы что-то возразить, но тут же замолчал. Это был сложный выбор, и настоящий герой сказал бы, что нужно сосредоточиться на спасении мира, а семье как получится, потому что большинство выигрывает. Но для нас это было не так, и мы оба это понимали. Семья — это самое дорогое, что у нас есть. Если ради ее спасения придется идти по головам, то мы это сделаем. Сражения вокруг продолжались. Казалось, чем ближе мы подходили к центру выброса, тем больше демонов попадалось нам на пути. Дед мог видеть только на десять метров вперёд. Я же хорошо ориентировался в выбросе благодаря дару Легиона. Но пока не видел ничего того, что потенциально могло бы мне понравиться. Вот же Легион. Умеет заинтриговать. Мне начинает казаться, что это его отдельная суперспособность. Грань прародителя интриганта. «Не, Сань, это врождённый талант», — усмехнулся демон. «А знаешь, как я ему учился? Знаешь, как я его в себе открыл?» «И как же?» — спросил я. «Сегодня легион был очень словоохотлив. Мне демонов было нечем занимать. Я им говорил, приходите завтра, узнаете, что вам надо сделать», — рассмеялся он. «А когда приходили еще раз, говорил им, приходите послезавтра». «Ну ты и гад!» — усмехнулся я. «Правда, в тот же год эта систему не прокатила, и мне все-таки пришлось придумывать им всякие глупые задания». «А чего не отправил завоевывать очередной мир?» — хмыкнул я. В конце концов, именно этим демоны и занимаются большую часть своей жизни. А это было в процессе завоевания. Там были не боевые демоны, а с этими вообще хрен знает, что делать. Вот есть у меня 30 замков. Подходит строитель и спрашивает, что дальше? А я не знаю, что дальше. Я его вообще всего для одного замка создавал. Построил бы приют для демонят, мысленно рассмеялся я. Не, у нас демонов при рождении сразу выбрасывают, и они выживают, становясь сильными и жестокими. А вот эти подробности я не знал. Довольно жестокий подход, хотя он многое объясняет. Как минимум то, почему большинство демонов не хочет ничего, кроме боли и крови. И со своими детьми ты так же поступил? «Конечно!» — невозмутимо ответил Легион. «А не думал, что все могло быть иначе. да им ты хоть немного теплоты и заботы». «Слушай, у меня миллионы детей!» — буркнул поселенец «И прямо сейчас мы убиваем именно потомков Легиона. Забавно!» «Я не говорю обо всех, кого ты создавал. Я говорю о первенцах, которые предали тебя. Они появились, и ты поступил с ними бесчестно. Они также ответили и тебе». Поймал себя на мысли, что при таком раскладе даже не могу осуждать предателей, которых нам суждено будет убить. «Но, Сань, умеешь ты испортить настроение?» буркнул легион и замолчал. «Ну и хорошо, пусть молчит. Ему полезно». Мы продвигались к центру выброса благо люди отсюда эвакуировать успели. Жилых домов здесь не было, только парк, где проходила ночная вечеринка, а потому повсюду стояли столики и ларьки, предлагающие людям закуски и всевозможные напитки. Вдалеке виднелась сцена, где выступал один из местных артистов. Повезло, что с момента начала выброса до его полной активации проходит около получаса, этого вполне достаточно, чтобы люди успели сбежать но не всегда так выходит. Когда выброс происходит ночью в жилом районе, обязательно найдутся те, кто либо не услышал призыв к эвакуации, либо не успел по состоянию здоровья. Здесь же нам повезло. «Что-то я не наблюдаю демонических оргий», — сказал я Легиону. «Я тоже, к сожалению», — ответил он. «А так хорошо было бы». «Давай не поясничай. Где то, что ты хотел мне показать?» «Между прочим, это сам ты начал». «Неправда. Ты был первым ровно тогда, когда вселился в мою голову», — усмехнулся я. «Ну ладно, подкол засчитан. Прямо за сценой», — указал легион, и мы отправились в нужном направлении. Там черный рыцарь на вытянутой руке держал за шею своего собрата. Это тоже был демон, одетый в доспехи, но был в два раза меньше того, кто служил мне. Завидев меня, черный рыцарь бросил демона на колени. «Водыка, не убивай!» — сразу захрипела тварь я лишь ухмыльнулся «Почему я должен оставить тебя живым?» — задал я резонный вопрос. «Я буду служить верой и правдой». «Да? А сколько людей ты в этом мире убил?» «Больше сотни!» — горделиво ответила тварь. И я скривился. Подошел к своему рыцарю и забрал его демонический меч. Сталь заискрила голубыми искрами, принимая мою энергию. А затем я отрубил твари руку. Демон заорал, что есть мочи а я поднял отрубленную конечность и снял с нее браслет, состоящий из переплетений темно-фиолетовых камней, на каждом из которых была начертана определенная руна. «А вот это уже интересно», — мысленно подметил я. «Я же говорил, что это тебе понравится», — вставил легион. Эта вещь была в списке, предоставленном Игорем Геннадьевичем. Довольно распространенный демонический артефакт, благодаря которому демоны подпитывают свою магию. Люди же выкачивают из него демоническую энергию для своих целей. Замахнувшись мечом еще раз, я отрубил твари голову, а затем вернул оружие его обладателю. «И что это было?» — поинтересовался дед. Я показал ему артефакт. «Но его же нужно сдать в орден», — старик. «Да, согласен», — кивнул я. «Так и нужно делать. Обычно вещи демонов отдают в орден, потому что не знают, что с ними делать». «Так я намекал деду, что найду браслету другое применение». «А ты знаешь?» — прямо спросил он. «Да, на вырученные деньги мы построим второй этаж нашего поместья. На первый я уже заработал», — улыбнулся я и убрал артефакт в карман. «Но если орден узнает, будут проблемы», — не унимался дед. «Всех экзорцистов учат, что нужно беспрекословно подчиняться уставу. Мне это тоже твердили с самого детства. Да, как показывает практика, иногда лучше сделать по-своему». «А если бы в уставе было написано, что после убийства демона экзорцисты должны прыгать с крыши, ты бы тоже послушался?» «Саш, это не смешно!» — нахмурился дед, не поняв моей шутки. Тогда я ответил серьезнее. «В уставе написано, что на ликвидацию выброса отправляется не менее 25 экзорцистов. Нас здесь двое!» Я вопросительно вскинул бровь, и дед кивнул. На этом примере ему было куда понятнее. В этом выбросе достойных мне противников не нашлось. А жаль. Хотя, с другой стороны, не придется показывать деду своих истинных сил. Он уже и так в полном шоке. «Туман начал рассеиваться», — подметил старик. Минут через сорок после того, как мы вошли в выброс, демоны закончились. Мы с дедом отправились к выходу, туда же, откуда и пришли. Несмотря на позднюю ночь, здесь было полным-полно зевак и журналистов. Им уже сообщили, что выброс закрывается и опасности нет а потому все стояли с камерами, не стесняясь. А я пожалел, что у формы экзорцистов нет капюшона, способного прикрыть лицо. «Смотрите, двое! Двое выходят!» — крикнул кто-то из толпы, когда мы переходили через ограждение. «Узнаете его?» «Да это же Демьянов!» Кто-то меня спалил. «Точно, Демьянов! А где остальные экзорцисты?» — кричали из толпы. «Других нет, они сами закрыли выброс». «Невероятно!» Люди сделали очевидные выводы из увиденного. «Ох, чувствую, что утром мне придется согласовывать и много новостей обо мне самом. Но лучше так, чем орден будет рассказывать журналистам, что попало». Экзорцисты здесь тоже были, но не внутри выброса, а у ограждения. Сюда все-таки приехали несколько дежурных и Тимур Алексеевич. «Быстро вы справились», — констатировал Архонт. «Там было всего пять демонов», — пожал я плечами. «Дед на меня покосился, но никак комментировать не стал. Все-таки понимал, что теперь он хранит новую тайну нашего рода». «Всего опять а выброс раскинулся на несколько километров», скептически ответил Тимур Алексеевич. «Потому что один демон появился в одном кольце, другой в другом, а нам еще ловить их пришлось», — пожаловался я. «Ладно, если честно, я не ожидал, что вы снова справитесь». «Почему же? С прошлым выбросом я справился в одиночку», — напомнил я. «И те масштабы. Это говорит о том, что вы один стоите, как пятьдесят магов», — неохотно признал Архонт. «Со мной был дед», — напомнил я. Но Тимур Алексеевич в ответ лишь нахмурился. «А внук полагается с премией за закрытие выброса самостоятельно?» — хмыкнув, спросил дед. «Нас также учили никогда не упускать свою выгоду, особенно если ты сделал больше работы, чем планируется». «Александр Олегович уже заслужил премию, и не одну», — улыбнулся Тимур Алексеевич. «Братья, вы сегодня хорошо потрудились, а потому можете быть свободны до конца дежурства». Нас по-прежнему продолжали снимать журналисты, а потом мы с дедом поспешили ретироваться в машину, где они нас уже не достанут. «Мне кажется, журналисты стали нас преследовать. Сперва у дома караулили, теперь здесь», — прокомментировал дед. «Ты прав. Люди никогда не упустят громкую новость», — ответил я, и мы поехали домой. Хотя оба не ожидали, что это дежурство так быстро закончится. Олег Антонович Демьянов сегодня не мог уснуть. последнее время он решил нормализовать режим, ложиться в 11, раз уж все равно встает пораньше в силу возрастных изменений. Он надеялся, что хотя бы так у него получится выспаться. Но после того, как он проворочился час, ему это надоело, и он спустился в гостиную. Там сидела Анна и листала что-то на своем смартфоне. Это было удивительное зрелище, учитывая, кем она является. «А, господин, я вас сразу не заметила», — встрепенулась девушка. «Все нормально», — улыбнулся Олег Антонович. «А почему ты не спишь в такое время?» «Мне не нужно спать», — пожала она плечами. «Вот сижу, косметику выбираю». Олег Антонович не знал, что его удивило больше, что одержимым не надо спать или то, что демон сидит в его гостиной и выбирает косметику. «Понятно», — протянул он. «Хотите, сделаю вам кофе», — улыбнулась Анна. И Олег Антонович поймал себя на мысли, что из всех служенок она самая выразительная — Было в ней что-то такое притягивающее. Но, с другой стороны, Олег Антонович прекрасно осознавал, что это говорит в ней демоническое начало. Но это не отменяло того, что периодически даже он засматривался на девушку. «Нет, кофе не надо», — помотал головой Олег Антонович. «Лучше зеленого чаю». «У меня есть такое, что помогает заснуть», — подмигнула девушка. Олег Антонович не знал, как трактовать этот намек и решил уточнить. «Алхимически, что ли?» «Нет». «С ромашкой!» – захлопала глазами девушка. «Тогда давай!» Олег Антонович прошел в обеденную зону, и Анна принесла ему чай с шоколадными печеньями, а затем оставила его наедине собственными мыслями. Вот уже несколько недель Олег Антонович стажировался в московской кузнице, но пока так и не нашел ответа на главный вопрос – какими именно должны быть святые клинки и насколько их хватит. Возможно, ему смогут подсказать мастера из Владимира, ведь этот город славится кланом Лаптевых, который известен своим магическим оружием. Но нужно придумать, как объяснить им свой запрос, не выдавая того, что он собирается делать именно святые клинки. Внезапно его мысли прервал Антон Игоревич, вошедший в помещение. «О, отец, а ты чего так рано?» — сразу поинтересовался Олег Антонович. «У тебя же дежурство». — Закончилось дежурство, — пожал плечами старик. — Мы с Сашей выброс ликвидировали, и все, нас отпустили. — Как ликвидировали? — выпчел в глаза Олег Антонович. — Ох, а вот это я тебе сейчас расскажу. Ты мне не поверишь, — тяжело вздохнул старик. — А ты рассказывай, а я попробую. Антон Игоревич присел рядом и осторожно начал. — В общем, зря мы Саше не верили. «Там было столько демонов, служащих ему, что нам ничего и делать не пришлось. Они сами всех перебили, понимаешь?» «Демоны убивали своих же?» — сперва не поверил Олег Антонович. «Демоны бы никогда на такое не пошли, только если... Только если Саша говорит правду, и он умеет их подчинять». Олег Антонович попытался вспомнить хоть что-то странное в поведении слуг и гвардейцев, что могло выдать их злые намерения, но не смог припомнить ни одного случая. «Неужели демоны настолько хитры?» «Быть этого не может». «Так что у нашего рода появилась новая тайна», — тяжело вздохнул Антон Игоревич. «И знаешь, мне кажется, что Саша вознесет нас на самый верх». «Главное, чтобы Саша при этом остался собой», — задумчиво проговорил Олег Антонович и сделал глоток горячего чая. «После такой новости он точно не сможет уснуть». После закрытия выбросов всем участвующим в операции экзорцистам полагался выходной. А поэтому сегодня меня в Ордене не ждали, и я планировал заняться своими насущными делами, которых скопилось немало. Как минимум, нужно было проверить некоторые сведения о демонической разведке, как максимум, доехать до Игоря Геннадьевича с артефактом. Я уже написал ему сообщение о том, что готов его передать. Однако, спустившись на первый этаж вместе с Аресом, который горделиво шагал передо мной, цокая по новому полу своими когтями, я увидел сидящего на диване деда. Ладно бы телевизор смотрел, но нет, тот был выключен. «Ты что, не спал?» — спросил я у него. «А, нет, спал», — резко обернулся он. «Вот полчаса назад проснулся, и тебя жду». «Меня?» — в картину удивился я. «Это еще зачем?» «Я сегодня хотел на новое баронство наше съездить», — улыбнулся старик. «Думал, ты составишь мне компанию». «Компанию? А зачем?» — недоумевал я. «Я же доверил это делать тебе, и у меня нет поводов сомневаться в твоей компетентности. Как минимум, одно поместье ты уже построил, а одно меня полностью устраивает», — пожал я плечами. «Не хотелось мне ехать в такую даль, еще и непонятно зачем». «Эх, заставляешь старика признаваться», — посетовал дед. «Так в чем признаваться?» — прищурился я. Утро началось сотнють недобрых новостей. «Легион, а ты почему молчишь?» — мысленно спросил я у демона. «Что? А я что?» – он сделал вид, что ничего не знает. «Все нормально там. Мои демоны все облазили. Никаких врагов, никаких ловушек, ничего. Так что не надо тут. Я свою часть работы выполнил». Когда в мурманское оборонство угодил дрон Камикадзе, демоны тоже прекрасно выполняли свою работу. Так что наверняка речь о том, что мои подопечные просто не в силах понять. Или же они это вовсе за проблему не считают. «Саш, понимаешь, я думал, что сам справлюсь», — печально усмехнулся дед. «Тем самым докажу, что я ищу чего-то стою. Но я уже ездил туда несколько раз и даже нанимал консультанта. Но все бесполезно».